«Сволочи!» — шипит Мария, вытирая пальцами под лба Пальцы она вытирает о платье. «Кто остался, брать живыми!» Живых на третьем этаже осталось не больше дюжины. В основном это девочки старших классов. Они сидят на полу в коридоре, у стены, побледневшие от тошноты, пахнущие рвотой. Одна, худенькая, белобрысая, уже в обмороке. «Остальные ушли наверх», — говорит Мария Юля, нагибаясь, чтобы вытереть нож о юбку, лежащей под ногами мертвой девушки. Девушка лежит, как на песке озаренного черным солнцем пляжа, скучающая отвернувшись к стене. Там еще один завал. Мария смотрит на окружающую их свору. Все дышат тяжело, злые кровавые лица так напряжены от изнеможения, что вот-вот начнут лопаться кожей. «Я пойду одна». А вы наблюдайте за окнами, чтобы не полезли, решает она. Мария спокойно поднимается лестницей на последний этаж. Одна ее рука осторожно скользит по перилам. Посередине последнего лестничного пролета она останавливается. Засевшие за своим бруствером школьники видят ее сейчас во всей красе. Круглоглазую, лицо забрызгано, волосы растрепаны и слиплись от багровой влаги. Голые ноги под краем короткой юбки измазаны засохшими алыми потеками, словно огромная грузовая машина смерти обдала Марию кровью из-под своего тяжелого рифленого колеса. «Кровь кончила течь», — произносит Мария. «Пустите нас наверх, а сами можете уходить. Смотрите, у меня нет оружия». Она протягивает обе руки вперед, ладошками вверх. Засохшая кровь на ладошках. «Ты врешь, у вас пистолеты», — говорит старшеклассник сверху. «Патронов уже очень мало», — виновато улыбается Мария. «Мы устали убивать, мы хотим только пройти наверх». «А я знаю ее, это же Мариша Синицына», — восклицает из-за завала девичий голосок. «Это я, Галя Хвостова из 6-го «Привет», — отвечает Мария, — «я обещаю, никто вас не тронет». Через баррикаду перебирается широкоплечий парень с железным куском парты в руке. Он хватает Марию за запястье и оборачивается назад. «Идемте, ребята, если что, я ее убью». Еще несколько старшеклассников перелезают в завал. В их числе высокая девушка с длинными каштановыми волосами. «Ну и что, что ты ее убьешь?» – спокойно спрашивает она. «Может, остальным на нее плевать?» «Нет», — говорит другой парень, худощавый и вспотевший, в пиджаке и без пуговиц. «Она у них главная». «Она», — удивляется широкоплечий, — «вот это?» «Точно», — подтверждает вспотевший. «Она приказывает, они исполняют. Там еще рыжая такая есть, с ножом. Она тоже главная». «Пошли», — решает широкоплечий. Череда школьников выбирается на лестницу и спускается вниз. Впереди идут несколько старшеклассников, вооруженных железом и деревом. Сразу за ними широкоплечий ведет Марии. Лестница полнится стуком подошв, которых становится все больше и больше. Кажется, что поток идущих не иссякаем. На третьем этаже им преграждает дорогу разрушенная баррикада, на которой стоят Володя Попов, Юля и Коля Сасковец. За ними собирается остальная свора. Увидев плененную Марию, Юля урчит и влезает на парту, сжимая в руке нож. «Пропустите всех», — громко говорит Мария, — «я скоро вернусь». Широкоплечий резким рыбком за руку направляет Марию вниз, только волосы взметываются среди темных пиджаков, и тут Юля понимает, что Мария идет на смерть, как Иисус Христос. Она выпрямляется на парте во весь рост, рыжеволосая побледневшая, в нешкольной одежде, запятнанных кровью, джинсах, с ножом в руке, полной смертельной силы и бесконечной своей любви но ничего не может сделать, ничего, кроме как закусить нижнюю губу и позволить слезам вырасти на глазах, вырасти и капнуть, потечь щеками. Вот зачем она сделала все это. Юле хочется закричать, хочется спросить уходящую Марию, почему она гибнет, почему их свобода оказалась таким коротким сном. Но она понимает, что должна молчать, молчать и плакать, стоя на речном берегу, и нет больше затененных облаками цветочных лугов, а только непроницаемый темный лес смерти встает со всех сторон. Свежий воздух встречает лицо Марии, ветер, свободный от запаха крови и рвоты, в которых она жила внутри здания школы. Ветер шелестит вытянутых к небу тополиных кронах. С белых цветущих виш насыпается лепестковый дождь. Высоко-высоко в небе горит адским огнем солнце, перетаившись за летучими облаками. Белье на балконах домов полощется, как флаги на ветру. Легкая, забытая радость проникает в сердце Марии. «Бежим!» — тянет она за собой широкоплечиво вперед, туда, где сверкают окошки автомобилей, лежит на газонах свежая трава, и алые петрушки рассыпались по клумбам правильных геометрических форм, где белыми линиями расчерчен асфальт на вековечные места, И за стволами тополей, согнувшись, прижавшись к коре, дремлет молодые спецназовцы Игната Ильича с рельефными металлическими автоматами в руках.